Глава десятая Праздничный день выдался холодным и ясным, полным тоскло золотистого сияния, столь свойственного октябрю. Мать всю ночь не спала, скорее из упрямства, чем из любви к традиции. Пекла пряники, темные гречишные блинчики, варила варенье из ежевики. Потом она все это сложила в корзины и велела нам отнести к фонтану, на деревенскую ярмарку. Я вообще-то и не собиралась туда идти к козу и закончив обычные воскресные дела по дому, я быстренько собралась и ушла на реку. У меня там как раз была поставлена одна особенно хитроумная ловушка. Я связала вместе несколько клетей и крупных пустых шестянок. Все это прикрепило к верше из мелкой и сетки, такой обычно огораживают в загон для кор, и сунула туда наживку из нарезанной кусочками рыбы. Все это я поместила под самым берегом. И мне, естественно, не терпелось посмотреть, что из моей затеи получилось. Над Луарой витал запах скошенной травы и первых осенних костров. Этот запах, такой острый, такой издавна знакомый, напоминал о былых счастливых днях. Я вдруг почувствовала себя старой, такой же, как этот извечный запах. Мне показалось, что я живу на свете очень-очень давно, так что я еле брела к реке через кукурузные поля. У стоячих камней меня, как всегда, поджидал Поль и совсем не удивился моему появлению. Он лишь коротко на меня взглянул и снова уставился на качавшийся в воде пробковый поплавок. — А ты, ты что же, на ярмарку не пойдешь? — спросил он чуть погодя. Я покачала головой. Я только сейчас поняла, что вообще-то мы не видели с ним с тех пор, как мать выгнала его из нашего дома и меня вдруг охватило острое чувство вины. Как это я могла совершенно забыть о нем, в своем старом друге? Может, именно поэтому я и усела с ним рядом, но, конечно, не из желания поболтать. Разговаривать мне совсем не хотелось. Мне мучительно хотелось побыть одной. И я не пойду. Поль в то утро был каким-то угрюмым, почти сердитым. Брови, сдвинутые в хмурой сосредоточенности, делали его совсем взрослым, и это меня несколько встревожило. Все местные идиоты там напьются и в пляс пустятся. К кому то надо? Только не мне. У самых моих ног завораживающе крутилась коричневатая речная вода. Я вообще-то собиралась сперва ловушки проверить а потом попытать счастье у большой песчаной отмели, — сообщила я. Кассис, говорит, там иногда щуки попадаются. Никогда тебе не поймать ее, — бросил Поль насмешливо на меня глядя. — Почему это? — он пожал плечами. — Просто не поймаешь, и все. Некоторое время мы молча удили, сидя рядышком. Солнце потихоньку пригревало нам спины. Желто-красные бурые листья один за другим слетали на шелковистую поверхность воды. Вдали за полями послышался мелодичный перезвон церковных колоколов, возвещавший окончание месы. Минут через десять должна была начаться ярмарка. «А, -а, -а остальные п пойдут», — осведомился Поль, вытащив из-за левой щеки червяка, которого согревал во рту, и ловко насадив его на крючок. «Мне все равно», — равнодушно обронила я. Вновь наступила тишина, у Поля громко забурчало в животе, и я спросила, «Есть хочешь?» «Нет». И тут я услышала его. Ясный и отчетливый звук на дороге, ведущий в Анже. Этот звук навсегда врезался в память. Я просто не могла его не узнать. Сначала он был почти неразличим, но постепенно становился все громче, Точно гудение разбуженной осы. Точно шум крови в висках после бешеной пробежки через поля. Это был рев мотоцикла, того самого, единственного. Меня вдруг охватила паника. Поль не должен его видеть. Если это действительно Томас, то я здесь должна быть одна. И потому как радостно и болезненно сжималось мое сердце, я с разрывающей душу ясностью поняла. Да, это Томас. Томас. «А может, все-таки стоило бы взглянуть, что у них там творится?» С притворным безразличием произнесла я. Поль как-то нечленораздельно хмыкнул. «Там будут пряники», — продолжала хитро искушать я, «и печеный картофель, и жареные кукурузы, и пирожки, и колбасу будут на углях жарить». В животе у Поля забурчало еще громче, и я предложила. «Можно было бы потихоньку туда пробраться и наесться от пуза». Он молчал, и я выложила еще один козырь. Вообще-то касси ран тоже туда собирались. Во всяком случае, я очень на это рассчитывала. Мне нужно было, чтобы они туда пришли, а я могла бы быстренько оттуда смотаться и вернуться к Томасу. Мысль о том, что он скоро будет здесь, что я снова его увижу, наполняла душу невыносимой, обжигающей радостью. Мне казалось, что под ногами у меня не берег реки, Раскаленные камни. З значит, ты она там будет. Голос поля звучал глухо, от сдерживаемой ненависти. И в иных обстоятельствах меня бы это, конечно, удивило. Я и подумать не могла, что он способен держать камень за пазухой. Ну, твоя м Он поморщился и начал снова. Твоя. «Твоя...» «Это вряд ли», — помотала я головой и более резко, чем хотела, прибавила. «Господи, Поль, ведь и впрямь с ума можно сойти, когда ты так начинаешь заикаться!» Он равнодушно пожал плечами. Теперь я совершенно отчетливо слышала звук приближающегося мотоцикла. Он был уже не больше, чем в двух милях от нас. От волнения я стиснула кулаки, и ногти впились в ладони. «Видишь ли...» Промолвила я гораздо мягче. Мне все равно, заикаешься ты или нет. Для меня это особого значения не имеет. Но мать ты не понимает. Не понимает. И все. Так она там будет? требовал ответа Поль. Я солгала. Нет, она сегодня с утра собиралась чистить козий загон. Ладно. Тогда пойдем. Согласился Поль.